Горецкий автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее, наиболее зрелого романа Харитоненко — презерватив. Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. На ощупь побольше, чем Гоголь. Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. Обязанности разные.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 Портреты знакомых, документы. Как же назвать мне все это? Досье? Записки одного литератора? Сочинение на вольную тему? Разве это важно? Книга-то невидимая. За окном ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. В экстерьер глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне. А передо мной лист бумаги.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 Равнодушие к точным наукам, совместное обучение, девочки Алла Горшкова, мой длинный язык, неуклюжие эпиграммы, тяжкое бремя сексуальной невинности. 1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три про животных. Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер», напоминают худшие вещи средних профессионалов.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 «Самолеты разбиваются!» — кричал Веселов. «Моторы глохнут, сопла попадают в жаворонки, гибнут люди, гибнут люди!» Тогда Рейн обиженно выкрикнул. «А жаворонки что, выживают?» «Да и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нем есть такая запись. Солоны на Ундервуде. Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака, вручил его хозяйке и говорит, «Поджарьте этого судака и будем вместе ужинать».